да со той дёрнину гелозии евреи наши у на gente а куи не мурио нон доле петрак так дни пооблачный кратки родится племя которому умирать не больно петрард заметьте что владимирск крынцу анегин скукой вновь гоним Блесольги в думу погрузился, Довольным щением своим. За ним и Олень подевала, Глазами Ленского искала, И бесконечный котельон Ее томил, как тяжкий сон. Но кончен он. Идут за ужин, постели стелят. Для гостей ночлег отводят От сеней до самой девичьей. Всем нужен покойный сон, а не один мой один уелся спать домой. Всё успокоилось. В гостиной храпит тяжёлый Пустиков с своей тяжёлой половиной, Гвоздин Буянов, Петушков и Флянов не совсем здоровый на стульях улеглись в столовой, а на полу усёт реке кубайки в старом колпаке. Девять в комнатах Татьяны и Полинги все объяты сном. Одна печально подо окном, о заре на лучом вглядываньи. Татьяна бедная не спит, и в поле тёмное глядит. Его нежданному появленью, мгновенной нежностью очей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 в нём злую храбрость выхвалял. Он, правда, в туз из пистолета в пяти соженях попадал. И то сказать, что и в сражении, раз в настоящем упоении он отличился, смело в грязь, стоя калмыцкого свалясь, как зюзя пьяный, и французам достался в плен, дорогой залог навейшей реву, честь и бог, готовый вновь предаться узам, чтоб каждому утром увери В долг осушать бутылки крем. Бывало он трунил, забавно, Умел морочить дурака, И умного дурачить славно, Или явно, или из-под тяжка, Хоть и ему иные штуки Не проходили без науки, Хоть иногда и сам в просад Он попадался как простак. Умел он весело поспорить, Остро и тупо отвечать, Порой расчётливо молчать, порой расчётливо повздорить, друзей поссорить молодых и на барьер поставить их, иль помириться их заставить, дабы позавтракать втроём, и после тайно обеславить весёлой шуткой в разём. Сет алля темпора удалась, как сон любви, другая шанс проходит с юностью живой, как я сказал, Зарецкий мой под сень черемух и акаций, От бурь укрывшись на конец, Живет, как истинный мудрец, Капусту садит, как горации, Разводит уток и гусей И учит азбуки детей. Он был не глуп, И мой Евгений, не уважая сердца в нем, Любил и дух его суждений, И здравый толк о том о сём, Он с удовольствием бывал,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 Астат доли не хотел, имея дома много дел, и тотчас вышел. В мои день, в мои дни с своей душой был недоволен сам собою и по делом в разборе строгом на тайный суд себя призвал. Он обвинял себя во мног По-перво, он уж был не прав, что над любой бюрокой нежной так подшутил в вечерней бредни. А во-второ, пускай поэт, дурач, 18 лет, оно простите. Евгений всем сердцем юношу любя, был должен оказать себя не мяччиком пред рассуждением, не пылким мальчиком-бойцом. Но мужем, с честью его, Он мог бы чувства обнаружить, А не щетиниться, как зверь. Он должен был обезоружить Молодое сердце. Но теперь, уж поздно, Время улетело. К тому ж он мыслит, в это дело Мешался старый дуэлист. Он зол, он сплетник, он речист. Конечно, быть должно презрение к и его забавным словам, но шопот, хохот неглупцов. И вот общественное мнение, кружино чести наш кумир, и вот на чём вертится мир. Типа враждой нетерпеливой ответа дома ждёт поэт.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 И метить в ляжку или в песок. Реша скокетку ненавидеть, Кипящий Ленской не хотел Пред поединком Ольгу видеть. На солнце, на часы смотрел, Махнул рукой напоследок И очутился у соседа. Он думал Оленьку смутить, Своим приездом поразить. Не тут-то было, как и прежде на встречу бедного певца прыгнула Оленька с крыльца подобно ветреной надежде резва, беспечна, весела но точно та же как была зачем вечер так рано скрылись был первый Оленькин вопрос все чу в славянском томутились и молчи он повесил нос Исчезла ревность и досада Пред этой ясностью и взгляда, Пред этой нежной простотой, Пред этой резвою душой. Он смотрит в сладком умилении, Он видит, он еще любил. Уж он раскаяньем томим, Готов просить у ней прощения, Трепещет, не находит слов, Он счастлив, он почти здоров. И вновь задумчивый и унылый, пред милой Ольгой своей, Владимир не имеет силы вчерашний день напомнить ей. Он мыслит, буду ей спаситель. Не потерплю, чтобы развратить огнём и вздохом и похвал молодое сердце искушал. Чтоб чер, презренный, ядовитый, точил лелей стебелёк, чтобы двухутренний цветок Увял еще полураскрытый. Все это значило, друзья, С приятелем стреляюсь я. Когда б он знал, какая рана Моей Татьяны сердце жгла. Когда бы ведала Татьяна, Когда бы знать она могла, что завтра, Короленский и Евгений Заспорят о могильной сене. Ах, может быть, ее любовь Друзей соединила к нему. Но этой страсти и случайно Еще никто не открывал. А Мегин обо всем молчал, Татьяна изнывала тайну. Одна бы няня знать могла, Да недогадлива была. Весь вечер Ленский был рассеян,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 По дулия стреловый пронзённый, и мимо пролетит она, всё главно. Бдение и сон приходит час определённый, благословенный день забот, благословенный тьмы приход.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 Придёшь ли дева красоты, слезу пролить над ранней урной, и думать, он меня любил, он мне единый посвятил рассвет печальный жизни бурной, сердечный друг, желанный друг, приди, приди, я твой супруг. Так он писал, темно и вяло, что романтизмом мы зовём. Хоть романтизма тут немало Не вижу я, да что нам в том. И, наконец, перед зарею, Склонясь усталой головой, На модном слове «идеал» Тихонько Ленской задремал. Но только сонным обаяньем Он позабылся. Уж сосед безмолвный входит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 И перелётная метель блестит и вьётся, но постель ещё Евгений не покинул, ещё над ним летает сон. Вот наконец проснулся он, и полный завистью раздвинул угледник и видит, что пора давно уж ехать в Царьбара. Он поскорей звонит, вбегает к нему слуга француз Гильё, халат и туфли предлагает.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 А перш с на платиною Ленский давно нетерпеливо ждал. Меж тем механик деревенский Зарецкий жорна посуждал. Идёт они один с извинением. Но где же, молвил с изумлением Зарецкий, где ваш секундан? Дуэль классик и педант, любил методу он и чувство и человека растянуть.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 Боится ложного стыда. Вот пистолеты уж блеснули, Ремит ошомпал молоток, Граненый ствол уходит пулей И щелкнул в первый раз курок. Вот порох струйкой сероватый На полку сыплется зубчатый, Надежно вбинченный кремень Взведен еще. За ближний пень Становится гилье смущенный, Плащи, Бросают два врага. За Рецкой тридцать два шага Отмерил с точностью отменной. Друзей развел покрайный след И каждый взял свой пистолет. Теперь сходитесь. Хладнокровно, еще не целя, Два врага. Поход идти твёрдый, тихо, ровно. Четыре перешли шага. Четыре смертные ступени. Свой пистолет тогда Евгений не приставая наступать, встал первый тихо подымать. Вот пять шагов ещё ступили, и Ленский жмурилевы глаз встал так же целить. Но как раз Онегин выстрелил пробили часы урочные поэт роняет молчи пистолет на грудь кладёт тихонько руку и падает туманный взор изображает смерть не муку Как медленно по скату гор, на солнце искрами блестая, спадают глыбы снеговая, мгновенным холодом облит, Анегин к юность спешит, глядит, зовёт его напрасно. Его уж нет. Молодой певец нашёл безвременный конец. Дохнула буря. цвет прекрасный у явна утренней заре потух огонь на алтаре недвижимо он лежал и странен был томный мир его чела под грудь он был навылет ранен дымяс из ран кровь текла тому назад в одном мгновенье Се им сердце билось вдохновением, врождал надежды и любовь. Играла жизнь, тепела кровь. Теперь как в доме опустелом, всё в нём и тихо, и темно. Замолкло навсегда оно. Закрыты ставни, окна мелом забилены. Хозяйкиня А где Бог весь пропал свет? Приятно дерзкой эпиграммой Взбесить оплошного врага. Приятно зреть, как он упрямо, Склонив бодливые рога, Невольно в зеркало глядиться И узнавать себя стыдиться. Приятнее, если он, друзья, Завоет с дуру это я, ещё приятнее в молчаньи ему готовить честный гроб и тихо целить в бледный лоб на благородном расстоянии но отослать его к конца едва ли приятно будет вам что ж если вашим пистолетом сражён приятель молодой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 чайным привык в тоске сердечных угрызений рукой стиснув пистолет глядит на Ленского Евгения ну что ж убит решил сосед убит с им страшным восклицанием с дрожём Онегин с содроганьем отходит и людей зовет. Зарецкий бережно кладет на сани труп оледенелый. Домой везет он страшный клад. Почуя мертвого, храбят и бьются кони. Пеной белой стальные мочат у дела. И полетели, как стрела. Друзья мои, вам жаль поэта, в отсвете радостных надежд, их не свершивших ещё для света, чуть из младенческих одежд увял, где жаркое волнение, где благородные стремленья и чувств, и мысли молодых, высоких, нежных, удалых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 тогда к сладинию племён. А может быть и то, poeta обыкновенный ждал удел. Прошли бы юншества лета, в нём пыл души бы охладил, во многом он бы изменился, простал бы с музами, женился, в деревне счастлив и рогат, носил бы стёганый халат, узнал бы жизнь на самом деле, подав вдруг в 40 лет имел пил, ел, скучал, толстел, хирел и наконец в своей постели скончался посреди детей, пьясивых баб и ликорей. Но что бы ни был читатель, увы, любовник молодой, поэт задумчивый мечтатель убит приятельской рукой. Есть место влево в селении, где жил питомец вдохновения, две сосны корнями срослись. Под ними струйки извели с ручья соседственной долины. Там пахарь любит отдыхать, и жницы в волны погружать приходят с звонкой кувшиной. Там у ручья в тени густой поставил памятник простой. Под ним Как начинает капать весенний дождь На злак полей. По стук, плетя свой пестрый лапоть, Поет про волжских рыбарей. И горожанка молодая В деревне лето провождая, Когда стремглав бирьхом, Она несется по полям одна. Коня пред ним остановляет, Ремянный повод натянув, И флер от шляпы отвернув,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 И скор, слёз прошла пора, И где теперь её сестра? И где ж беглец людей и света, Красавец модных, модный враг? Где этот пасмурный чудак, Убийца юного поэта? С временем отчёт я вам, Под ровно обо всём. На мне теперь. Хотя я сердечно люблю героя моего, хоть возвращусь к нему, конечно, но мне теперь не до него. Лета к суровой прозе клонят, лета шалонью рифму гонят, и я со вздохом признаюсь, за ней ленивей волочусь, беру старинной нет охоты марать летучие листы. другие хладные мечты, другие строгие заботы, и в шуме света и в тиши тревожит сон моей души. Познал я глаз иных желаний, познал я новую печаль. Для первых нет мне упования, а старые мне печали Жаль. Мечты, мечты, где ваша сладость? Где вечная к ней рифма младость? Уже ли вправду, наконец, Увял, увял ее венец? Уже ли впряме, в самом деле, Без элегических затей Весна моих промчала с дней, Что я шутя твердил доселе? И ей, ужель возврата нет? уже мне скоро 30 лет. Так. Полдень мой настает. И нужно мне в том сознаться, вижу я. Но так и быть. Простимся дружно, о юность лёгкая моя. Благодарю за наслажденье, за грусть. За милые мученья, за шум, за бури, за пери, за все за все твои дары, благодарю тебя. Тобою среди тревог и в тишине я насладился и вполне доволен. С ясной душой пускаюсь ныне в новый путь от жизни прошлой. дай оглину проститишь сень где дни мои текли в глуши исполнены страстей и лени и снов задумчивой души а ты молодое вдохновение волнуй моё воображение дремот у сердца оживляй В мой уголок чаще прилетай, не дай остыть душе поэта, а то статица, очерстветь и наконец окаменеть в мертвящем упоении света, в всем омуте, где с вами я купаюсь, милые друзья.